«Маленький рыцарь». В Бресте я разыскал так называемую базу санитарных отрядов, маленький дом, увитый диким виноградом. На базе было пусто. Там томилась одинокая старушка-сестра, дожидавшаяся начальника отрядов Гронского. Оказалось, что мне тоже нужно ждать Гронского. Только он один знает, где сейчас стоит мой отряд. Сестра была полька, говорила с акцентом, и все вздыхала. Это такой ветрогон, пан Гронский. Прилетит, нашумит, расцелует рончики и улетит. Не успеешь пикнуть. Ох, матка боск, я здесь зачахну без пользы из-за этого вертопраха. Я уже слышал о Гронском от Чемоданова. Гронский, актер комедии польской из Варшавы, был человек галантный и отважный, со многими достоинствами, но в высшей степени легкомысленный. Звали его за все эти качества и за низенький рост «Маленьким рыцарем». «Сами увидите», — сказал мне Чемоданов. Он как будто выскочил из исторических романов Сенкевича. Я умылся с дороги, напился кофе со старушкой-сестрой, паной Едвигой, и лег на походную койку. Спать не хотелось. Я нашел на подоконнике растрепанную книгу «Сарсе», «Осада Парижа», и начал ее читать. За окном ветер качал листья винограда. Неожиданно около дома, оглушительно стреляя мотором, сходу остановилась машина, кто-то промчался, звеня шпорами по лестнице. Дверь распахнулась, и я увидел маленького военного с ликующими серыми глазами, огромным носом, как у сиранода Бержерака, и пушистыми русыми усами. — Дитя моё! — крикнул он высоким голосом и бросился к моей походной койке. Я едва успел вскочить. — Дитя моё! — Я бесконечно рад. Мы вас ждем, как манну небесную. Романин совсем стасковался. Он крепко обнял меня и троекратно поцеловал. От усов Гронского разлетался тончайший запах фиалок. «Погодите — Погодите! — крикнул он мне, бросился к окну, высунулся и крикнул вниз. — Пана Едвига, день добрый. Хорошие новости. Я подобрал, наконец, для вас самый подходящий отряд. Сплошь из заика Тихонь. Что? Я вас обманываю. Гронский поднял руку к небу. «Как перед паном Богом и его единственным наиснейшим сыном Иисусом! Завтра утром я домчу вас туда, на этом колченогом форде. Мы поедем втроем!» Он оторвался от окна и закричал. «Артеменко, сюда!» В комнату вскочил, гремя сапогами, санитар, служитель при базе. «Дай мне посмотреть на твое честное открытое лицо», — сказал Гронский. Артеменко стыдливо отвел глаза. «Где опять банок сгущенного молока? Те, что стояли под койкой?» «Не могу знать!» — прокричал Артеменко. Сокин, ты сын!» — сказал Гронский. «Чтобы это было в последний раз! Иначе суд, дисциплинарный батальон, рыдающая жена и навек несчастные дети! Марш с моих глаз!» Артеменко рванулся к двери. «Постой!» — заорал во весь голос Гронский. «Принеси мне из машины ящик! Да не разбей, маруда!» Артеменко выскочил из комнаты. «Дитя мое! Сын мой!» — сказал Гронский. Взял меня за плечи, встряхнул и проникновенно посмотрел в глаза. «Если бы вы знали, как мне жаль каждого юношу, который попадает в этот сумасшедший дом, в этот бедлам, этот кабак во время пожара, в эту вошебойку, в эту чертову мясорубку, в эту свистопляску, что зовет с войной!» «Надейтесь на меня! Я вас не дам в обиду!» Артеменко втащил в комнату фанерный ящик. Гронский ударил с размаху снизу по крышке ящика носком лакированного сапога. Крышка отлетела, но отлетела и подметка на сапоге. «Покорнейше прошу!» учтиво напечально печально сказал Гронский и показал на ящик. Там под пергаментной бумагой были тесно уложены плитки шоколада. Гронский сел на койку, стащил сапог, и, долго нахмурившись, рассматривал оторванную подметку. «Удивительно», — сказал он с невыразимой грустью, и покачал головой. «И сакраментально. Третий раз за неделю отрываю подметку». «Артеменко, где ты там прячешься?» «Есть!» — крикнул Артеменко, стоявший тут же рядом. «Тащи сапог к этому конопатому жулику, к этому сапожному мастеру Якову Куру, чтобы через час все было готово». Иначе я приду в одном споге и буду рубать его гнилую холопу шашкой. А он будет у меня танцевать и бить в бубен. Артеменко схватил сапог и выскочил из комнаты. «Ну как?» — спросил Гронский. «Вам еще не прогрызла голову эта старая индюшка, эта пана Едвига, чтобы бог дал ей сто пинков зад? Куда я ее дену, если она закатывает глаза и квохчет в обмороке от каждого крепкого слова? Тоже прислали мне цацу». «Давайте выпьем чаю с коньяком, а? А вечером пойдем в офицерское собрание. Там будет концерт. Завтра на рассвете мы выйдем. Если, конечно, ясно, вельможный пан Звонковой, мой шофер починит мотор». «А что с ним?» «Прострелили. У Любартова на железнодорожном переезде. И откуда только взялась эта пуля, а? Вы читаете с Замечательная книга, но я предпочитаю западню заля. Я предпочитаю писателей-аналитиков. Например, Бальзака, но я люблю поэзию. Гронский вытащил из кармана Френча маленький томик, потрясом в воздухе и воскликнул с неподдельным пафосом. «Евгений негин Я не расстаюсь с ним. Никогда! Пусть рушатся миры, но эти штрофы будут жить в своей бессмертной славе!» У меня от пана Гронского уже кружилась голова. Он внимательно посмотрел мне в лицо и заволновался. «Сын мой, ложитесь и поспите до концерта. Я вас разбужу». Я хоть лег. Гронский умчался вниз. Я слышал, как он умывался над тазом, фыркая и насвистывая Марсельезу. Потом он сказал кому-то очевидно Артеменко. «Ты знаешь, что такое на мать? Нет? Могу тебе показать натуре. Очень интересно». Пана Едвига охнула и вспомнила матку Боску, Огронский сказал, «Хоть я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, с лицом таким, но морда у этого адъютанта будет битая. Я дойду до расстрела, решено и подписано». Тут я уснул. Проснулся я от звука, будто в комнате лопнул туго натянутый канат. Стояли уже поздние сумерки, и высокое темно-зеленое небо простиралось за открытым окном. Я лежал и прислушивался. Громко молилась пана Едвига, потом опять звонко лопнула перетянутая струна. В небе вспыхнул красноватый блеск, и я услышал спокойный рокот моторов, долетавший из вечерней глубины. «Вставайте!» — крикнул мне Гронский. «Цепелин над Брестом!» Я вскочил и вышел на балкон. Там уже стояли, глядя в небо, Гронский и Артеменко. «Вот он!» — показал мне Гронский. «Не видите? На ладонь левее большой медведицы». Я всмотрелся и увидел темную длинную тень, легко и быстро скользившую по небу. Вблизи беспорядочно трещали винтовочные выстрелы. Желтым пламенем лопнула над нашим домом шрапнель. — Недорно, — сказал Гронский. — Если так пойдет дальше, то свои же просверлят нам головы. Немец бросил две бомбы и уходит. Спектакль окончен. Пойдемте. Чай, кстати, готов. После чая мы пошли с Гронским в офицерское собрание. Это был длинный деревянный сарай, окна его выходили в сад, из сада лился свежий воздух. Мне смертельно хотелось спать. Сквозь дремоту я слышал ракочущий бас. «В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик». Я открыл глаза. Пел высокий бритый офицер с прямым пробором. «Это известный певец», — сказал мне Гронский и назвал фамилию, но я опять уснул и не расслышал ее. Так я проспал весь концерт. Наутро мы выехали. Ясно-вельможный пан Звонковой оказался курносым и добродушным слесарем из Пензы. Прислушиваясь к разговорам Гронского, он только ухмылялся и крутил от восхищения головой. Ну и ну! Я помню сыпучие пески, разбитые широкие дороги, перепуганных насмерть жителей местечек. Навстречу нам, увязая по ступице в песках, ползли беженские обозы. В одном из местечек мы оставили пану Едвигу. К вечеру мы добрались, наконец, до местечка Вышницы, где стоял отряд Романина. Желто-черный флаг этапного коменданта висел над дощатым домом. Пыль, поднятая обозами и стадами, висела сухим туманом и медленно оседала на землю. Старые евреи с повязками на рукавах, временная военная милиция, бегали по домам и сгоняли население рыть окопы за околицей. Вдалеке глухо и часто гремело. Там шла артиллерийская дуэль. Было тревожно, душно, беспорядочно. Десятки костров горели на местечковой площади. Около костров у распоряженных фурманок сидели и лежали в повалку беженцы, польские крестьяне. Заходились, синея на руках у измученных простоволосых женщин грудные дети. Лаяли собаки, ругались обозные, прокладывая путь через эту человеческую мешанину. Они стегали людей плетками, задевали колесами за груды наваленного крестьянского скарба и за обозными фурами тянулись, зацепившись, шитые рушники, шали, рубахи. Женщины, плача, вырывали их из-под колеса и уносили к кострам. Но вещи были уже измазаны дёгтем, сорваны и вывалены в пыли. Из тощих домов еврейки-старухи в рыжих париках вытаскивали зажитую рухлядь, перины, посуду, старые швейные машины, Позеленевшие медные тазы связывали все это в простыни и одеяло. Но я не заметил ни одной фуры и ни одной телеги, на которой можно было бы увезти этот скарб. Отряд Романина стоял на выезде из местечка в старой корчме. Земля вокруг корчмы была вытоптана, и на ней на таганах кипели четыре огромных чугунных котла. У котлов возились солдаты. Романин стоял тут же и что-то хрипло кричал запыленному до седины офицеру. «Да черт вас, дери!» — кричал Романин. Он заметил меня и Гронского, помахал нам рукой и снова обернулся к офицеру. «У вас коровы дохнут каждые полчаса! Вы их бросаете по дорогам! Так чего же вы жметесь?» «Нужен акт!» — уныло говорил офицер. «На каждую павшую корову мы акт составляем. С какой-то радостью я пойду и за вас под военный суд!» «Ну, пойдем составим акт, пес с вами!» — сказал Романин. Взял офицера за локоть и повел в корчму. Он оглянулся, улыбнулся мне и крикнул. «Я сейчас! Вот только кончу волынку с этим начальником гурта!» Мы вошли в корчму. В ней было пусто и пахло холодным дымом. Стремительно забегали по стенам, увидев нас тараканы. «Покурить!» — сказал мне Гронский. «И вам придется сразу же браться за дело. Видите, что творится? А я пойду уламывать этого коровьего полководца». Я сел на хромую скамью, закурил и прислушался. Плакали за окном женщины, что-то выпрашивали у солдат, истошно мычала скотина и все чаще гремела вдали. После каждого удара из щели на потолке сыпалась на стол, на краюху черного хлеба струйка песка. Я отодвинул хлеб. За перегородкой уже кричали в три голоса. Гудел Романин, уныло спорил с ним офицер и певучим раздраженным тенором выкрикивал Гронский. «Давайте мне двух коров, и вот вам акт!» кричал Романин. «И баста! Мне людей нечем кормить! Людей! Дети мрут, как мухи! А вы развели чистописание! Стыдитесь, господин штабс-капитан!» Потом за перегородкой стало тихо. Вошел Романин. «Ну, чудно!» сказал он охрипшим голосом и поцеловался со мной. «Как раз вовремя. Едва уломал эту тючу. Отобрали у него двух коров. Берите санитаров. Надо одну корову тотчас забить, разделать тушу и пустить в котлы». «Ждать, пока остынет мясо, некогда. Беженцы не ели два дня». Романин приподнял грязную занавеску на окне и посмотрел на выгон. «Что делается?» — сказал он. «Я, кажется, пятые сутки не сплю. Ну, чепуха. Начинайте работать и поговорим потом. Урвем как-нибудь время». Хотя Гронский рассказал мне в дороге, что с тех пор, как Польша тронулась с насиженных мест и начала уходить от войны, Некоторым санитарным отрядам, в том числе и нашему, приказано заняться питанием и лечением беженцев, но я еще не представлял себе, как это делается. «Ни о чем, никого не спрашивайте», — сказал мне Романин. «Действуйте так, как находите нужным. Деликатность свою выкиньте к дьяволу, иначе толку не будет, и вы расплатитесь за эту деликатность лишним десяткам человеческих жизней». Романин дал мне двух санитаров. На дворе корчмы при свете костра санитары забили тощую корову. Сухие ее рога воткнулись в землю. Кровь стояла лужами, не впитывалась в пыль. Мы втроем разделали тушу. Подвернутые рукава моей новенькой гимнастерки намокли от крови. Мы разрезали мясо и подвесили его к забору, чтобы оно немного провяло. Пыль все сгущалась, огни костров пылали оранжевыми пятнами. Потом зазвенели старые стекла в окнах корчмы, и вся она затряслась и заплясала. Во двор вошел Гронский. Прощайте, сын мой!» — сказал он, притянул меня за окровавленный рукав и поцеловал. «Я еду в третий отряд, там плохо!» «Что это гремит?» — спросил я. «Опять обозы?» «Это не обозы», — ответил Гронский. «Это отходит артиллерия. Ну, прощайте. Дай вам Бог удачи. Не тяните с кормежкой, это опасно, дитя мое». Он снова поцеловал меня, повернулся и пошел со двора. Голова его была опущена. Казалось, что ему на шею давит ермо. Потом мы закладывали мясо в котлы. Грязная серая пена вспухала на вареве, ее сбрасывали большими шумовками на землю. Худые собаки, рыча друг на друга, лизали эту жирную землю. Среди ночи похлебка была готова, и мы начали раздавать ее беженцам. Сотни трясущихся рук с кружками... Старыми тарелками, чашками и тазами тянулись к санитарам. Женщины, получив еду, пытались целовать санитарам руки. Плач, который нельзя было отличить от смеха. А может быть, это был действительно смех из голодавшихся людей, вдохнувших запах горячей говядины. Стоял над толпой. Пили похлебку тут же, обжигаясь и мыча. И через десять минут котлы были вычерпаны до дна. Романин приказал тотчас закладывать их снова. Мы резали вторую корову и свеживали ее. Опять пыль ложилась черной пленкой на свежее мясо, и откуда-то тучами налетали ночные мухи. Опять плакали дети и с хриплой руганью громыхали мимо обозы. И опять гремело вдали, но уже не так далеко, как вечером, а значительно ближе. К рассвету мы накормили вторую партию беженцев. Романин приказал тотчас сниматься. Часть беженцев ушла, часть задержалась. Заря взошла багровая, туманная... Пахнущая гарью. Черные столбы дыма подымались над горизонтом. Санитары говорили, что это жгут хлеба. Через местечко проскакал казачий разъезд. Казаки спешились на площади около синагоги, зашли в два-три дома и тотчас ускакали. Из домов повалил дым. Пламя широко вырвалось к небу, и закричали люди. Искры сыпались на спящих детей. Беженское трепье начало тлеть. Женщины хватали детей, бросив все, бежали, как колицы. За ними уходили мужчины. Мы выбирались из местечка сквозь дым и гарь. Лошади храпели и шарахались. Санитары прятали головы в поднятые воротники шинелей. Отходите на пещац и Тересполь, сказал Романин. Я поеду вперед добывать помещение, а вы идите следом с фурманками. Выбирайте проселки, сторонитесь больших дорог, там заторы. Если в меня не будет, идите прямо на Тересполь. Ну, прощайте. Мы поцеловались с ним, Романин сказал, «Это вам не Португаль!» Он потрепал меня по плечу, немного поскакал, держась за луку, на одной ноге около верхового коня, тяжело сел в седло и поехал рысью по обочине. Весь день мы шли по проселкам, я часто сверялся с картой, дым пожаров охватывал нас со всех сторон, он тяжело клубился и склонялся к востоку. Мне казалось, что единственным мирным звуком, какой я слышал в тот день, был шелест ивовых листьев, когда мы остановились на напоить лошадей из обмелевшей речки. Мы обгоняли беженцев, нас обгоняли обозы и артиллерия. Все чаще слышалось слово «Маккензен». Сзади наступала немецкая армия под командой этого фельдмаршала. Два раза мы останавливались, чтобы похоронить умерших, валявшихся около дороги. Один раз это был ребенок. Он лежал на клетчатом головном платке. Очевидно, этот платок сняла с себя мать. На грудь ребенку кто-то положил кустик сурепки, вырванный с корнем. Другой раз это была молодая крестьянка с открытыми светлыми глазами. Она спокойно смотрела в небо, где светило сквозь дым желтоватое солнце. Пчела запуталась в волосах женщины и сердито жужжала. Должно быть, запуталась она давно и никак не могла выбраться. Когда мы уже довольно далеко отъехали от свежих могил, долговязый санитар, кроткий человек по фамилии Сполох сказал мне, «Вот мы похоронили жинку ваше благородие. Так я располагаю, что это мать того самого младенца». «Почему?» «Без платка она лежала, а платок ее был у младенца. Так мне мерещится, что то его мать». «Война. Она кому мать, а кому и чертова мать», неожиданно сказал коренастый санитар Гладышев. Я ехал верхом и очень устал от этого. Песок скрипел на зубах. Я ни о чем не думал тогда. Да, пожалуй, ни о чем, кроме одной настойчивой мысли, что вот я похоронил двух человек и не знаю даже, как их зовут. Я вспоминал покрытые золотистыми, едва заметными волосками руки женщины и чистый выпуклый лоб ребенка. Кто же это придумал, что как раз в их жизнь, в их деревушку, где еще не успели отсвести барвинки, и еще, может быть, пахнет в халупах горячим хлебом, пришла смерть, выгнала их из дому в спешке, в слезах и задушила в чужих местах, в сыпучем песке, на дороге, где железные ободья колес скрипели на расстоянии ладони от их навеки уснувших лиц. «Ваше благородие!» — окликнул меня с полох. «Что тебе? Вы бросьте это самое припоминать! Не советую!» «Вы меня послушайте, Я уже год на войне!» «Откуда ты взял, что я припоминаю?» «Как не знать? Разве не видно?» Трудно было поверить, что вчера еще был мирный Брест. Кофе за столиком со старушкой-сестрой, болтливый Гронский, мягкая койка и свежий воздух ночи. В пещац мы пришли к вечеру. Нас держали пески. Романина в Пищаце не оказалось. Горы старых вещей и рваных книг валялись на улице. Я поднял несколько книг, посмотрел их и бросил обратно. Это были книги на непонятном древнееврейском языке. В местечке было уже безлюдно. Со двора на двор шныряли, приседая кошки. Мы остановились передохнуть в доме, где была парикмахерская. Над застекленной дребезжащей дверью с колокольчиком висела вывеска. Черноусый и краснощекий красавец, завернутый в белоснежную простыню, Сидел в кресле, вытянув ноги в ботинках с высокими дамскими каблуками. Половина лица у красавца была намылена. Сама по себе, без помощи человеческих рук, угрожающе висела в воздухе около щеки этого намыленного красавчика, огромная бритва. Красавчик беспечно улыбался. На вывеске было написано «Венская парикмахерская» Исаак, Мозес и внук». В парикмахерской все полы ходили ходуном, При каждом шаге качалось единственное разбитое трюмо, забрызганное засохшей мыльной пеной. Пахло диколоном. На трехногом бамбуковом столике лежали изорванные жирные журналы «Огонек». Всемирная панорама и «Аргус». Сонные мясные мухи бились о стекла. Мы приготовили себе кулеш и чай. Спать не хотелось. Хотелось сидеть в парикмахерском кресле, откинув голову на плешивую бархатную подставку и, закрыв глаза думать о чем о том, как шумит не затихая, море и трещат в сухих горах цикады о осеннем вечере в Алуште, когда слетали с платанов большие желтые листья о веселой девочке, которая бежит навстречу о стихах и еще бог знает о чем таком же далеком от войны и не совсем ясном но надо было сниматься снова запах лошадиного едкого пота Крики, но заразы, скрип колес, твердое седло, пески и пески. Но теперь уже за нами не тянулся длинный дым пожаров, осветили багровые зарево, и в стороне от дороги безмятежно мерцали звезды. И все такой же железный гром перекатывался по земле. Бесплодная гроза войны, голоса круповских орудий, созданных для того, чтобы рвать в клочья человеческое тело. Я задремывал в седле. Созвездия шевелились над головой, скоплялись в туманности, в толпы, как будто уходя вместе с людьми от войны. Я снова засыпал, и мне казалось, что сквозь дремоту я вижу, как то тут, то там прорезают темный небосвод падучие звезды, как будто небо посылало на землю своих гонцов, чтобы узнать, чем занимаются там потомки Лейбница, Гумбольта, Гершеля, потомки этих великих немцев. Днем Мы пришли, наконец, в Тересполь.